Глава четвертая. У мистера Бертрама есть идея. Огонь разожженный Мэри бодро потрескивал в камине, но, несмотря на это, меня вдруг охватил озноб. Сержант Дэвис захлопнул блокнот и удалился, а я осталась одна в смешанных чувствах. Однако отдых и покой, прописанные доктором Симпсоном, пришлось отложить. Не успела дверь закрыться за полицейским, как в библиотеку проскользнул мистер Бертрам. Именно проскользнул, чуть ли не на цыпочках. И выражение лица у него при этом было загадочное. Мне уже лучше, объявила я, рискнув приподнять голову и сразу пожалела. Ну то есть почти. Чудесно, чудесно, рад это слышать, мисс Сент-Джон. Вы всех нас очень напугали. Что-то случилось? Насторожилась я. Вы говорите так, будто... Я осеклась, увидев причину странного поведения своего нанимателя. Причина следовала за ним по пятам. Господь милосердный, Бертрам, это же самая теплая комната в доме! Воскликнула Беатрис Уилтон. Надо же, как трепетно некоторые господа относятся к слугам. Мистер Бертрам покраснел. Я не сомневаюсь, что мисс Сэнджон глубоко признательна лорду Степлфорду за его заботу. Чрезвычайно глубоко, подтвердила я, стараясь сесть на подушках повыше без резких движений. Чем могу помочь? К сожалению, доктор Симпсон сказал, что я смогу вернуться к выполнению своих обязанностей только через несколько дней. Да уж, мы слышали. Покивала мисс Уилтон, усаживаясь на стул, и мне показалось, что она фыркнула. Мисс Уилтон журналистка, сообщил мистер Бертрам. Она ведет в газете колонку под псевдонимом Леди Грей. Бертрам, можешь н е стараться. Вряд ли эта девушка прочитала за свою жизнь хоть одну газету. Бетрис подалась вперед, близоруков, с м о т р е в ш и с ь мне в лицо. Она совсем юная. Думаю, разница в возрасте между нами составляла от силы пару лет. К тому же благодаря отцу мой круг чтения был куда приличнее, чем у какой-то газетной колумнистки, гонявшейся за сплетнями. Но говорить об этом вслух сейчас было бы неуместно, поэтому я вежливо улыбнулась. Мистер Бертрам, который уже знал эту мою улыбку, торопливо вмешался: «Э, "У мисс Уилтон репортерский склад мышления. Она поможет разобраться, что происходит в доме. Бертрам, ты так говоришь, будто мы собираемся обсуждать дело с этой девицей. Ты ее смущаешь." Беатрис адресовала мне улыбку еще менее дружелюбную, чем моя собственная, и пододвинулась вперед вместе со стулом, перекрыв мне жар от камина. Я хочу задать тебе пару вопросов, Урсула. Тебя ведь так зовут? Эфимия. Она пренебрежительно махнула рукой. Не беспокойся, я постараюсь сформулировать попроще. Только, пожалуйста, излагай факты. Мне не нужны твои домыслы. Мистер Бертрам закашлялся. Послушай, Беатрис, Эфиме оказался очень п о л е з н а в прошлом, когда у нашей с е м ь и были э, неприятности. И Бертрам, ты просил моей помощи, так доверься мне и позволь делать свою работу. Э, конечно, Беатрис. Я переводила взгляд с одного на другую. Определенно, мистер Бертрам просто не мог проникнуться теплыми чувствами к этой ужасной женщине. Итак, Эфиме, расскажи, что тебе известно о любовной истории миссис Уилсон? Мне ничего, о ней не известно. Значит, ты не отрицаешь, что история была? Я этого не говорила. Эфимия проработала здесь меньше года, подал голос мистер Бертрам. Помолчи, Берти. Вы мужчины понятия не имеете, как служанки любят посплетничать. Ну же, Урсула, ты можешь рассказать мне обо всем, что успела подслушать. Я не стану тебя осуждать. Но мэм, вы же хотели услышать от меня только факты. Осторожно напомнила я. А факты мне неизвестны. О, похоже, я в тебе ошиблась. Покачала головой Беатрис. Ты куда умнее, чем я предполагала. Она к моему ужасу открыла сумочку и достала о туда т монеты. Сколько? Мне вполне хватает жалованья, холодно сказала я. Как верно заметил мистер Берт Трам, я приехала в с т е п п л ф о р т х о л л совсем недавно. Беатрис Уилтон наклонилась вперед и взяла меня за руку. Мила, я нечего быть такой гордячкой. Любая служанка была бы рада получить чуть больше, чем ей платят хозяева, даже если они очень щедры. Она весело рассмеялась. у в е р е н а ты можешь сказать о миссис Уилсон что-нибудь важное, если хорошенько подумаешь. Твой мистер Бертрам говорил, что тебя можно назвать почти что образованной девушкой. Я свирепо покосилась на мистера Бертрама. Надо признать, он выглядел сконфуженным, но к моему удивлению вдруг открыл рот и произнес следующее: если ты что-то знаешь, э ф и м и я обязательно поделись с мисс Уилтон. Она профессионал. Я устала и у меня кружится голова. Мне надо отдохнуть, заявила я. И мне не нужны ваши деньги, мисс Уилтон. Я не знаю ничего, что может помочь в этом деле. Беатрис не шелохнулась, а на ее лице отчетливо читалось злобное упрямство. Жаль, что она сидела спиной к мистеру б е р т р а м у и он этого не видел. Я решила пойти в банк. По-моему, меня в любой момент может с т о ш н и т ь Святые небеса! – сполошился мистер б е р т р а м Уходим немедленно. Я пришлю к тебе Мэри. Он стремительно метнулся за дверь. Мисс Уилтон прищурившись взглянула на меня. Я не такая впечатлительная, как Берти, однако сейчас предпочту отступить с поля боя. Она встала и направилась к выходу, но остановилась, уже взявшись за дверную ручку. Учти, м и л о ч к а очень скоро выяснится, что у нас с твоим мистером Бертрамом невероятно много общего. Я, в отличие от мадам а р к а н ы не умею предсказывать будущее, но вполне может статься, что в твоих интересах побыстрее наладить со мной отношения. Насколько мне известно, т ы о к а з а л а Бертраму н е о ц е н и м у ю помощь, чего она замолчала, подыскивая нужные слова. В общем, помогла ему к о с ч е м разобраться. Так значит, он вам все рассказал? Я чуть не задохнулся от возмущения. Пока не все, но расскажет. Похоже, он необычайно тобой дорожит. А ты им? Единственное, что вам нужно, это собрать сведения для своей колонки в газете, сказала я, вдруг п о р а з и в ш и с ь с о б с т в е н н о м у о т к р ы т и ю м Мисс Уилтон скинула изящную бровь. Я пока не решила, что мне нужно. Но читатели любят новости. Кому захочется копаться в старых сплетнях, если кто-то может предложить свежий материал? В улыбке, которая нас о п р о в о д и л а это откровение, не было ни капли тепла. А теперь, раз уж тебе предписан покой, я удаляюсь. Однако мы еще вернемся к этому разговору. Можешь не сомневаться. Я сидела и смотрел на нее широко раскрытыми глазами, не в силах вымолвить ни слова от изумления. Улыбка на глазах газетчицы исчезла, а сама она выскользнула из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Я услышала, как она зовет мистера Бертрама. Видимо, не хотела, чтобы я ее опередила. Теперь голос мисс Уилтон звучал сладостно и томно. Я опасалась даже, что Бертрам сочтет его ч а е р у ю щ и м Не успела дверь затвориться за мисс Уилтон, как в библиотеку ворвался Рори. Что п о с т р я с л о с ь Тебе постановилось хуже Лес? е щ чёр раз з а п о с л а т ь за доктором? Я осторожно улеглась на подушке. Рори. Ты не замечал, что превращаешься в истинного Шотландца, когда волнуешься, правда? Должно быть, Шотландец сам вырывается наружу, когда я перестаю держать себя в руках. Говорят, тебя с т о ш н и л о прямо на мисс Уилтон. Увы, нет, но было бы неплохо. Пробормотала я себе под нос. Со мной все в порядке, Рори. То есть, по крайней мере, мне не стало хуже. Мисс Уилтон с мистером Бертрамом донимали меня вопросами, пока голова не закружилась, так что пришлось выдумать предлог, чтобы от них избавиться. Рори подошел ближе и положил ладонь мне на лоб. Не удивлюсь, если они так тебя допекли, что начался жар, сердито сказал он. Вот у ж я им. Неужели вы скажешь господам все, что о них думаешь? Это на тебя не похоже, Рори. Ай, пожалуй. Насколько я слышал, всякий раз, когда ты берешься спорить со Степлфордами, ничем хорошим это ни для кого не заканчивается. Но тебя они терпят. А посмотри на меня. Если я потеряю работу здесь, уже нигде ее не найду. Меня арестовывали по обвинению в убийстве на Шотландском высокогорье, и теперь даже для местных полицейских я подозрительная личность. Думаю, лорд с т е п л ф о р д постарался, чтобы им стало известно о моих прошлых связях с коммунистами. Но с тебя ведь сняли все обвинения, возразила я. Об этом я и толкую. Для репутации господ любая грязь как сгуси вода, а к таким как мы она пристает намерто. в Но зачем лорду с т е п л ф о р д у понадобилось распространять слухи о тебе? Потому что он не хочет со мной расстаться. Это что, своеобразное признание твоих профессиональных качеств и нежелание платить хорошему дворецкому столько, сколько он заслуживает? Ох. в Здохнул я, отводя глаза. Мне очень жаль, что тебя втянули в ту историю. Ничего страшного, л э с Уж тебя там -то н е точно не в чем винить. Наоборот, если бы не ты, я бы закончил свои дни в петле. И я всегда буду благодарен тебе за то, что этого не случилось. Примечание. Гости лорда с т е п е л ф о р д а для которых он устроил охоту на Шотландском высокогорье, чуть было не л и н ч е в а л и Рори. Я п о м о г л а разобраться в этом деле, но по сути ситуацию спас мистер Фитцрой. Подробности изложены в моих записках под названием «Смерть на охоте». Он перевел дыхание. А теперь можешь набрасываться на меня с кулаками, но я все-таки скажу: мне бы не хотелось, чтобы то же самое произошло с тобой. Пусть Степлфорды сами разбираются, не п о з в о л я е им опять втянуть тебя в неприятности. Миссис Уилсон не была другом ни тебе, ни мне. Если бы я знал что-то полезное, не стал бы, конечно, у т а и в а т ь это от полиции, но подставлять свою шею ради того, чтобы поймать преступника, напавшего на нее, я не стану. И очень советую тебе последовать моему примеру. Хорошо, сказала я. Хорошо, удивился Рори. Ты уверена, что тебе не стало хуже? Раньше ты бы не сдалась без борьбы. Мистер Бертрам нашел себе помощницу в лице мисс Уилтон. Рори наконец убрал ладонь с моего лба и сел рядом. Рано или поздно он должен был найти помощника для своих детективных забав среди равных себе по положению Лес. Это не забавы. Ты просто ревнуешь его. Я не ревную, поспешно возмутилась я. это он мне помогал, а не я ему. Роди покачал головой. Какая ты наивная! Я предпочла не обращать внимания на эту реплику. В любом случае от мисс Уилтон ему никакой помощи не будет. Она предложила мне деньги, по сути за чистую ложь. Эта девица готова на все, чтобы нарыть сведения для своей газетной колонки. Господа привыкли подкупать слуг Эфиме, но цена, которую они предлагают, как правило, не соответствует риску. Ты не понимаешь, вздохнула я. Мисс Уилтон злово воплоти. Для нее ничто не имеет значения, кроме собственной рубрики в газете. Но мистер Бертрам уже поддался ее чарам. Беатрис сказала, он делится с ней семейными тайнами. А ты даже не представляешь, Рори, что известно нам с мистером Бертрамом. Еще Беатрис намекнула, что если я не помогу раскопать историю миссис Уилсон, она с умеет вытянуть из него все подробности о смерти старого лорда с т е п л ф о р д а Мистер Бертрам сам себе не отдает отчета, что он я г н ё н о к которого ведут на з а к л а н е Подожди, Эфиме. Я ничего не выдумываю, Рори. Даже не сомневаюсь, л э с Я просто хочу повторить, что тебе не нужно лезть куда не следует. Ясно как день. Ничего хорошего от Беатрис Уилтон ждать не приходится, поэтому советую тебе держать рот на замке. А как же мистер Бертрам? Он не догадывается о ее планах. Ты его экономка, а не ангел-хранитель. Но я не позволю ему стать жертвой в руках Беатрис. Афимия, даже если ты отважишься объяснить ему, что его новая подружка действует только в своих интересах и строит козни... Он тебе не поверит. Поверит. Мы через многое прошли вместе. Нет, не поверит. Мяко г повторил Рори. Неважно, как он с тобой разговаривает. Ты все равно всегда будешь служанкой в его глазах. А слово служанки против слова госпожи ничего не стоит. Особенно, если означенная госпожа невероятно хороша собой. Правда? Я не заметила. Рори усмехнулся. Ты же не мужчина. Она красавица, хоть и стерва, что прискорбно. Впрочем, со временем твой мистер Бертрам и сам это поймет. Но она уже намекала на твое увольнение. Да, сердито буркнул я. Намекала. Она сказала, что нам нужно поскорее поладить друг с другом, иначе... Ну хорошо. Она не предъявляла мне ультиматума, но подразумевала его. И если ты нажалуешься на нее своему нанимателю, она от этого только выиграет. Нельзя ставить Степлфорда перед выбором, э ф и м и я Мол, или она, или я. Он выберет не тебя. Я молчала. Ты ведь понимаешь, что я прав? Да, вздохнула я. И что же мне делать? Пусть господа сами разбираются между собой и делают собственные ошибки. Твой мистер Бертрам человек импульсивный, без самообладания и способности мыслить рационально он не зайдет далеко. А если Беатрис выполнит свою угрозу, она не осмелится. Насколько я слышал, и м е й в виду это лишь слухи. Если бы у моего хозяина не было влиятельных друзей на самых высоких постах, он бы сейчас находился совсем в другом месте. Но в том-то и дело. Лорд Ричард Рори приложил палец к губам. Подумай хорошенько, Эфимия. Раз уж мой хозяин сумел избежать наказания за то, что он по слухам совершил, ему не составит труда заткнуть рот какой-то репортёре, ш ведущей рубрику о светских сплетнях. Газета просто не осмелится обнародовать ничего против лорда Ричарда с т е п п л ф о р д а Ты прав, жалобно согласилась я, но это всё неправильно. Я бы сказал, что весь их мир устроен неправильно. Потому-то и твержу тебе, что лучше держаться от него подальше. Ты действительно думаешь, что если я не стану вмешиваться, все само собой утрясется? Рори кивнул. Поверь мне, так оно и будет. Ты единственный, кому я могу верить. Рори улыбнулся и, наклонившись, вдруг быстро поцеловал меня в лоб. Потом он покраснел, пробормотал, что его детские теждут обязанности и ретировался. Почти весь день я оставалась одна. Мэри принесла мне еду и трещала без умолку о ночных событиях в доме, которые ее сильно в з в о л н о в а л и Но днем, насколько я поняла, ничего интересного не происходило. И дело о нападении на миссис Уилсон ничуть не прояснилось. Наступал вечер, я должно быть з а д р е м а л а у камина, размышляя о том, что это самый безмятежный день в моей жизни. И тут пришел мистер Бертрам, на этот раз без спутницы. Как самочувствие Эфимия, поинтересовался он, протягивая мне бокал. Я подумал, что немножко хереса тебе не помешает. Спасибо, сказал я, прекрасно понимая, что с его стороны это своего рода предложение мира. Сделанное совсем и з я щ е с т в о м и потому от вина нельзя отказываться. Прошу прощения за наше утреннее вторжение, продолжил мистер Бертрам. Беатрис слишком увлечена своей работой в газете. Я кивнула, вспоминая разговор с Рори и решив держать рот на замке. Из ее рассказов я понял, что ей доводилось бывать в разных местах, пользующихся не самой лучшей славой. Он все еще стоял, неуклюже переминаясь с ноги на ногу. Вряд ли она встречала среди прислуги таких девушек, как ты. То есть девушек, которых можно назвать почти что образованными, не удержалась я. Мистер Бертрам наконец сел на стул. Я никогда так о тебе не говорил. Она меня неправильно поняла. Я упоминал о твоих умственных способностях, и Беатрис сделала э, неверный вывод. Это не так уж важно, сэр. Вежливо отозвалась я. Что ты? Очень важно. Беатрис думает, что могла случайно тебя обидеть и ужасно переживает. Она такая ранимая, но удивление чувствительная для той работы, которой занимается. Говорит, ей порой приходится буквально заставлять себя быть безжалостной, чтобы задавать нужные вопросы. Бедняжечка, сказала я, чуть не фыркнув в бокал х е р е с а Мистер Бертрам просиял. Я знал, что ты поймешь, Эфимия. Вы с ней очень похожи. Обе сильные, независимо мыслящие женщины. Разумеется, у вас разное общественное положение, но я уверен, что если бы для тебя обстоятельства сложились иначе, ты бы тоже стала хорошей газетной репортершей. Я постаралась принять это за комплимент и молча улыбнулась. Ты не очень-то разговорчива сегодня. Не просто н е ч е г о сказать, сэр. Я действительно ничего не знаю до п о д л и н о о прошлом миссис Уилсон. И видела я то же самое, что вы. Она расстроилась, услышав послание от духа на спиритическом сеансе, а слова доктора Симпсона о ней показались мне слишком туманными. Я покачала головой. В общем, мне ничего не известно наверняка, а при таких обстоятельствах важнее всего факты, не так ли? Нападавший был настроен решительно и понимал, что делает. Поэтому мне бы не хотелось каким-то образом ввести полицию в заблуждение и направить на ложный след своими безосновательными предположениями. в ы с к а з а л а с ь я и закусила губу. Мистер Бертрам смерил меня тяжелым взглядом. Он отлично понял, на что я намекала. Мы оба имели несчастье удостовериться, что полиция не всегда демонстрирует должный уровень понимания. Верно, Эфимия? В прошлый раз на Шотландском высокогорье я пытался убедить тебя не вмешиваться, и жизнь Рори оказалась под угрозой. Если бы ты тогда послушалась моего совета, вместо того чтобы действовать по собственному разумению, сейчас его с нами уже не было бы. Тогда были чрезвычайные обстоятельства, сказала я, стараясь говорить спокойно, хотя использовать против мистера Бертрама его же собственные аргументы было нелегко. У полиции уже есть п о д о з р е в а е м ы е в нападении на миссис Уилсон. Все в доме под подозрением, и это немыслимо. Все, кроме вас и Рори, а также, я полагаю, можно исключить женщин. Преступник был невысокого роста и отнюдь не мощного телосложения. Значит, ваш брат тоже не годится в подозреваемые? Улыбнулась я. Похоже, полиция не слишком серьезно отнеслась к моему описанию преступника. Мрачно проговорил мистер Бертрам. Никто из нас не успел его как следует разглядеть. Но начала я и замолчала. Но вы с Рори должны были видеть этого мужчину, то есть этого человека совсем близко. Может быть, вы заметили цвет глаз и волос? Я нет. И сержант Дэвис сказал мне, что никто не смог назвать ему особые приметы. Я нахмурилась. Ты что-то знаешь, Эфимия? Был подходящий момент рассказать о том, что я видела глаза нападавшего и поделиться сведениями, почерпнутыми из разговора с доктором Симпсоном. Я усиленно подыскивала слова, не зная, как поведать мистеру б е р т р а м у что их собственный семейный врач подозревает прежнего лорда Степлфорда в предосудительной связи с экономкой. И хотя Убертрама не имелось поводов любить родного отца, известие о том, что у покойного лорда был внебрачный ребенок, принять ему будет нелегко. Видите ли, начала я и сглотнула. По многим причинам, в том числе из-за наших необычных, хоть и вполне невинных отношений, п р о д о л ж и т ь мне никак не удавалось. Мистер б е р т р а м подался вперед. Да, Эфиме, у меня в голосе звучали предостережения сержанта Дэвиса и Рори, но я была намерена раскрыть правду. Видите ли, его глаза горели нетерпением. Он уже предвкушал, что я сейчас дам ответ на загадку или, по крайней мере, первый ключик к ее решению. Но я колебалась. В этом была опасность для всех нас. К тому же я не знала, насколько правильно мистер Бертрам меня поймет. Мне позвать мисс Уилтон? Ты знаешь нечто такое, что ей необходимо услышать, да? Тут я подумала, не поделиться ли с ним своим мнением о его новой подруге. Господь свидетель, мы с мистером Бертрамом часто спорили. Но он всегда был на моей стороне, а я на его. Однако наши отношения, выходящие за рамки общепринятых, подвергались испытанию с появлением на сцене мисс Уилтон. Наконец я приняла решение. Эфиме, что тебе известно? Ты должна мне рассказать. Видите ли, сэр, как я уже говорила мисс Уилтон, мне совсем ничего не известно.